Глава одиннадцатая «Доброе утро! Читаешь?» Арам вошел в комнату. В левой руке пара книг, в правой клетка, заброшенная черной тканью. «Только приступил», — пояснил я. «Ясно», — слуга положил книги на стол, поставил клетку на пол. «И кто там сидит?» «Твой подопытный», — сдернул ткань Арам. Обезьянка поднялась на задние ноги и обхватила прутья лапками. Высотой чуть ниже колена, она с любопытством разглядывала нас, требовательно протянула лапку, явно выпрашивая угощение. Красавица, одобрил я. Арам равнодушно посмотрел на зверька и перевел взгляд на меня. Это ненадолго. Тейран, в книгах основы химерологии всё, что я смог собрать, «Изучай и практикуй, и сделай из животного полностью подконтрольную особь. Она нам понадобится». «Не слишком ли многого хочет варлок?» Раздражился я в ответ. «Только инициировался, а уже требуют результаты». «Ты способный маг, Тейрон. Я верю, что у тебя получится», — прищурился слуга. «Понимаешь, время поджимает». Я скривился. «Если понадобятся инструменты для препарирования, найдешь на полках. Там же стоят эликсиры. Разберешься». «Сколько у меня времени?» — уточнил я. «Точно не знаю», — покачал головой Арам. «Поэтому постарайся не терять его попусту». «Да», — крякнул я, кстати С этой кутерьмой совсем вылетело из головы. Во время забора энергии ко мне вышла тварь, назвавшаяся шемом «Шаллок!» — приподнял бровь слуга. «Ты уверен?» Он назвался именно так, — пожал плечами. «Сомневаюсь, что это он», — поразмыслив, ответил Арам. «Хотя не стоит исключать такую возможность. Что он сказал?» что ритуалы моя кровь указали ему путь назад и похоже он хотел меня сожрать кем бы ни была эта тварь надеюсь ее уничтожили клирики и все же тейран остерегайся. обычно для призванной твари лучшее лакомство это выдернувший ее маг хотя правило и касается создания гиены и фригуса Рисковать не стоит, твари другой стороны могут придерживаться того же принципа. Может, защитный амулет выдашь? Наставлений так хватает. Все же, я ученик великого и прославленного артефактора. Неужели он не поможет любимому ученику?» Саркастично закончил речь. «Ну, защитный не обещаю, но кое-чем помогу», — кивнул Арам. Вскоре он вернулся и протянул мне круглый амулет размером с рупию. Металл покрывали руны семерых. Я поднял его за веревочку и крутанул пальцами. — Приблизости и щадей начнет нагреваться, — пояснил слуга. — Надень на шею. — Вот за это спасибо, — искренне поблагодарил я. — Пользуйся, — благодушно кивнул Орам. — Еще кое-что. Помнишь Иллу? Я напряг память. «Илла, Илла...» «А, та женщина, которую я спас?» «Да, она снова приходила, спрашивала о тебе». «Зачем ей это? Отблагодарить хочет?» «Предположил я». «Илла работает в тайной службе, так что встречу можно рассматривать как попытку выведать у тебя о делах Варлока. Это самый очевидный вариант». «Поздновато спохватилась», — усмехнулся я. Во всяком случае, она была весьма настойчива и тонко намекнула, что не стоит избегать ее, иначе тебя схватят. Разумеется, это шутка, но не стоит проверять ее терпение. Попасть в руки прекрасной дамы. «Это ли не мечта юноши?» — закатил я глаза. «Лучше молись, чтобы твоя мечта не...» никогда не сбылась. Подвалы их учреждения — не лучшее место. Тейрон, постарайся втереться к ней в доверие. Может, она и проговорится о том, что происходит. Не нравится мне возня вокруг нас. Я постараюсь разговорить ее, однако на многое не стоит рассчитывать. А теперь, если ты не против, мне нужно работать. Закрыв кабинет на ключ, я с головой ушел в работу. Интересные перспективы открылись передо мной. Развитие химерологов несколько отличалось от принятого у классических магов и... С одной стороны было проще, с другой — сложнее. Начальная работа с объектами не требовала чего-либо сверхъестественного. Мутагенных эликсиров и энергии истока хватало, чтобы создать слабое подобие химеры. После следовало установить энергосвязь между объектом и исследователем. Дальше действовало правило истока, и происходила установка иерархических связей. Естественно, это самый примитивный вариант. Если требовалось по-настоящему мощное создание, то необходимо иметь качественные знания о генетике, заморочиться поиском общего предка ускрещиваемых особей, чтобы не произошел клеточный конфликт, или же ввести препараты, блокирующие подобное. То есть на начальном этапе работа химеролога состояла не столько в развитии своего источника, сколько в качестве и количестве знаний. Строение существ – это только начало, малая часть. Конечно, в дальнейшем требовались специальные плетения. Диагностические, хирургические и ауроформирующие. Также необходимые заклинания Виталиса и некоторые аспекты некромантии для действительно сложных изысканий. Я оторвался от книг и задумался. Малый объем источника не позволил стать боевым магом. Теперь недостаток обернулся преимуществом. Плетение элементалистов требует вливания маны большим и мощным потоком. В работе по скрещиванию нужна тонкая манипуляция энергощупами. И слабый выход маны позволял воздействовать гораздо точнее. Контроль, магический резерв и скорость восполнения источника, краеугольный камень могущества практиков. Искусство химеролога позволяет пренебречь малым объемом энергии. Скорость восполнения маны у меня отличная. Контроль – разовью. В крайнем случае можно сливать энергию в накопители и черпать ее оттуда. Или вставлять кристаллы в существ. После полудня я приступил к медитации. Начертил печать, облегчающую вхождение в транс, выпил зелье, предоставленное арамом, подстелил под задницу подушку и отрешился от мира. Долго, очень долго мне не удавалось достичь нужного состояния даже под действием зелья. Мысли лезли в голову и никак не удавалось от них избавиться ценой чудовищных усилий отпустил их переход прошел и незаметно краткий миг и меня окружает серая пелена густая и плотная от него чиста только небольшая площадка с десяток шагов в центре горит синим огнем источник моей силы небольшой кристалл размером в кулак по границе круга на уровне пояса тянется полоса серебристого цвета Она сдерживает и фильтрует туман, улавливая разлитую в нем силу. Очищенные искорки втягиваются в источник, стаи мотыльков кружат вокруг него. Я наклонился и подчерпнул горсть земли. Похоже на пепел. Бросил серый песок, похлопал ладонями друг от друга и направился в сторону кристалла. Приблизившись, положил на него ладонь Источник тихо загудел и слегка нагрелся приятное тепло пробежало по телу. С неохотой убрал ладони, посмотрел по сторонам. Ничего не видно дальше круга. Интересно, что там? Рисковать не стал. Не хватало еще заблудиться в серой хмаре. Поблуждав немного по чертогам силы, я сел в позу медитации и постарался нащупать нить, связывающую дух и тело. Вопреки опасениям, Уйти отсюда оказалось намного легче, и вскоре я пробудился в своем кабинете. Со стоном поднявшись, я размял члены, поморщился от иголочек в онемевших конечностях. Что ж, первый опыт оказался удачен, теперь осталось внедрить заклинание в кольцо и начинать формировать венцы. После этого приступлю к работе над химерой. Хочу сделать качественную особь, а не кривую подделку. За работы незаметно, как бежит время. Казалось бы, только что рассвело, и вот снова вечер. Солнце ушло отдыхать, закутавшись в одеяло из пушистых облаков, и на его место пришла хозяйка ночи, желтоглазая луна. Путь до гостиницы не занял много времени. Кивнув хозяину заведения, я поднялся наверх, приготовился ко сну. Но мои планы нарушились самым бессовестным образом. В дверь требовательно постучали и добавили пару раз сапогом для верности. "Кого там принесло?" рыкнул я и нагнул штаны обратно. "Открывай". Женский голос показался знакомым. Я открыл дверь и уставился на Иллу. "Другого времени не нашла", прислонился к косяку. "Ты просто неуловим", с иронией произнесла девушка. "Я приходила к артефактору но тебя вечно нет на месте чем ты занят делами варлока отрезал ей и посторонился проходи раз пришла девушка не спеша вошла в комнату скинула капюшон и присела на стул возле стены быстро обежала глазами комнату зачем искала? Желания любезничать у меня не было спасибо что спас улыбнулась она если бы не ты тварь разорвала бы меня Не стоило так утруждаться. С трудом удержался отзывка. Мы работали вместе. И все же спасибо. «Благодарность принимается», — кивнул я. «Откуда столько шрамов?» — спросила Ила, рассматривая меня. «Жизнь помотала», — хмыкнул я. Мой ответ рассмешил девушку. «Говоришь, как разбойник с дороги», — фыркнула она. Я улыбнулся в ответ и пожал плечами. «Как тебе учеба у Варлока?» Спросила она невидным тоном и перекинула ногу через колено. Я оценил встроенные ножки. «Неплохо. Прошел инициацию, теперь стану могучим магом. Буду крушить горы и менять русла рек». Шутливо ответил я. «Да?» — приподняла бровь Илла. «Если смотреть по твоему табелю...» то ты едва ли сможешь стереть даже песочный замок. «Все-то ты знаешь», — нахмурился я. «По службе положено», — спокойно сказала девушка. «Расскажи, зачем ты Варлаку? Он собирает слабосилков, хотя легко бы мог найти более подходящих кандидатов». Мне не понравилось требование. Она вела себя так, словно все обязаны бегать по первому ее слову. Даже тон, которым она задала вопрос, — Не подразумевал отказа. Да что там не понравилось? Меня это взбесило. Если тебе это так интересно, спроси у варлока. Процедил я. Ну что ты злишься? Больная тема? Насмешливо ответила Илла, склонив на бок голову. Я не на допросе, отрезал в ответ. Ты прав, с сожалением выдохнула она. У меня к тебе предложение. Слушаю. — скрестил руки на груди. «Ты будешь рассказывать, чем занимается артефактор. Конечно, твои услуги будут оплачиваться золотом, а в дальнейшем, кто знает, тебе найдется место в страже или даже в нашей службе». «Зачем вам это?» — после недолгого молчания спросил я. «Полезно иметь своих людей среди магов», — пояснила девушка. «Подумай, что тебя ждет дальше?» Ты же вечно будешь на побегушках. Я предлагаю деньги и карьеру. Подумай. И все же я отказываюсь, — покачал головой. Зря, — хмыкнула Илла. Подумай еще раз. Второй раз предлагать не стану. И еще раз нет, — уже спокойно ответил я. Стоило попробовать, — улыбнулась она. Тейран, если у тебя найдут запрещенные вещи... «Скажи, что знаешь меня. Глядишь, сможем договориться». «В ход пошли угрозы?» — криво усмехнулся я. «Подбросите что-нибудь, пока меня нет дома?» «Ну что ты?» — рассмеялась девушка. «Как ты можешь такое подумать о защитниках империи?» «Если ты закончила, то попрошу оставить меня одного. Или надеешься на продолжение столь приятного вечера?» Я широко улыбнулся, подмигнул Ильей и посмотрел на кровать. Она поднялась и подошла ко мне. «Только в твоих мечтах?» — проморлыкала мне в ухо. «Сладких снов, тайран Помни о моих словах!» Закрыв дверь за Илой, я смачно выругался. «Вот же сучка!» На следующий день я поговорил с хозяином гостиницы, и он уверил меня, что без его разрешения никто не попадет в мою комнату или же... Если придут работники из тайной службы, обыск будет проводиться в присутствии его и работников. Ну, хоть что-то. Я встретился с Арамом и рассказал ему о беседе с девушкой. Он сказал, что все в порядке. Однако я заметил его обеспокоенность. Что же происходит? Тайная служба нашла какую-то зацепку и роет в правильном направлении? Арам ничего не ответил на мои расспросы, отмахнулся, сказав, чтобы я не волновался и занимался своей работой. Да, зря я надеялся на другой ответ. Плюнув на все интриги, я погрузился в исследование. Дни потянулись с долгой вереницей, словно караван верблюдов, медленно бредущих сквозь раскаленные пески. Казалось бы, рутина рутиной, но как бы не так. Мне нравился этот ритм. мастерская дом мастерская дом наконец то я смог сосредоточиться на одном деле не отвлекаясь на все прочее и это сразу же дало результат после прочтения книг я систематизировал информацию черкнул на пергаменте порядок действий выбрал нужные техники для внедрения в кольцо к выбору я подошел ответственно и отобрал плетение тщательно руководствуясь рекомендациями и здравым смыслом время пришло Я установил фокусирующие линзы на углу ритуального круга, возле каждой разместил накопители, содержащие необходимые техники. Раздевшись, сел в середине ритуального круга, обвел взглядом комнату и тяжко вздохнул. «Будет больно!» Я выбрал самый жесткий вариант внедрения плетений, и он же самый быстрый. За скорость следовала расплата. И я готов ее принять. Не хочу растягивать процесс на неделе, моя чуйка говорит, что нужно брать максимум, пока дают. Главное — не надорваться. Глотаю эликсиры, отбрасываю склянки и закрываю глаза. Вдох, выдох. Нырок в чертоге силы, словно в холодную воду. Да, я подтянул уровень в медитациях. Регулярные практики дают о себе знать. Подхожу к источнику, забираю чуток силы и через канал, связывающий дух и тело, даю импульс в реальность. Магическое ядро загудело, и из него выстрелили три луча, впившихся во внешнее кольцо. Зеленый, серый и фиолетовый. Три цвета, три разные техники. Жизни, смерти и аурагментации. В трех точках кольца появляется витиеватое вязь плетений. Они расползаются в стороны, наливаются цветом и пульсируют в такт источнику. Я контролирую процесс, не ослабляя внимания Принятые зелья глушат боль. Терпимо. Плетения вгрызаются в полосу, становясь ее частью. Моей частью. Готово. В местах соприкосновения техник кольцо меняет цвет, пульсирует переливаются двуцветьем. Рукой я смахнул воображаемый пот и выдохнул. Первая часть прошла безупречно. Время идти дальше. Верхняя и нижняя точка первого кольца — одни из важнейших узлов в энергосистеме магов. Соответствуют двум техникам из трех заключенных в кольце. Они всегда антиподы, таким образом поддерживается баланс в чертогах силы, и не возникает перекосов во всей системе. Для верхней точки я выбрал плетение жизни, для нижней — его противоположность, плетение смерти, которая весьма пригодится, если я задумаю увлечься мертвой химерологией. Впрочем, магия смерти понадобится и для изменения живых существ. Два этих заклинания рекомендовали для изучения новичкам в обязательном порядке, и я не стал возвращаться рассудив, что древними магами опробировано множество методик, и они наверняка знали, о чем пишут. аурагментацию выбирал самостоятельно, решив, что возможность влиять на энергетическую часть подопытных довольно соблазнительна. У меня уже возникли некоторые мысли по этому поводу. Подошел к кристаллу и сел возле него. Мысленный посыл. И он взмывает в воздух, начинает вращаться вокруг оси. От него отделяются три капли. Две скатываются к концам и замирают вверху и внизу на расстоянии примерно в 10 ладоней от граней. Третья медленно крутится вокруг центра источника. По моей воле кристаллы верхней и нижней точки плывут ко мне и опускаются в ладони. Из памяти черпаю рунную вязь и внедряю плетение в кристаллы. После этого они улетают обратно к источнику и занимают свои места, загораясь зеленым и серым цветом. Подзываю оставшийся кристалл, напитываю его техникой аурагментации и отпускаю к источнику. На этом все. Следующий этап не раньше околита. Вываливаюсь из чертогов и валюсь на бок. Одежда мокрая от пота, мне плевать на подобные мелочи. До крови закусываю губу. Источник бьется в груди, жжет огнем, по жилам бежит не кровь, а расплавленное железо. Открываю рот в немом крике. Умом я понимаю, что боли фантомны, однако тело не ощущает разницы. Пытка длилась до самого вечера. Я лежал не в силах пошевелиться, страдал, но ни разу не пожалел о сделанном. За все нужно платить, в том числе и за скорость. Если бы я растянул процесс на несколько месяцев, то все прошло бы куда легче. «Я же хотел всего и сразу. И вот она, плата!» Перевалившись набок, смахнул со щеки нитку слюны, со стоном поднялся на ноги. Шатаясь, подошел к столу и выхлебал пол воды. В клетке закричала обезьяна и, высунув лапку, посмотрела на меня. «Ей захотела!» — прохрипел я, пошарив в кармане. Выудил сухарик. Обезьянка, схватив угощение, захрустела корочкой. «Ну что, Ханни, скоро твоя очередь проходить трансформацию», — криво усмехнулся я. Она хрустила сухарем, не обращая на меня внимания. Медленно натянув куртку на плечи, я поплелся к выходу.